Глава шестая. В летнем дворце. 1755 год, май. Первое. Переезд был, и я величество в летний дом. 21. -е. Был маскирад при дворе. Ранним утром 1 мая 1755 года к яхте принцесса Анна. Стоявший на рейде у Зимнего императорского дворца вместе с яхтой Вирцоу подплала шлюпка. Человек, поднявшийся на судно, приказал вахтенным немедленно провести его к лейтенанту Александровичу Стогову, чтобы лично вручить командиру двух кораблей ордер дежурного генерала-адъютанта. Отдав офицеру пакет, курьер вернулся на шлюпку а лейтенант торопливо распечатал конверт и ознакомился с предписанием Петра Ивановича Шувалова в тот же день совершить переход по Неве от Зимнего к Летнему дворцу. Время отправления — восьмой час утра. Перед Санкт-Петербургской крепостью обязательная остановка. Нужно дождаться отъезда из Зимнего дворца Ее Императорского Величества. Пальба с крепости и адмиралтейства сигнал к возобновлению движения. Оба судна должны произвести две салютации у крепости и по прибытии к летнему дворцу. О предстоящей речной прогулке Стогова предупредили на словах еще 29 апреля. Весь следующий день на кораблях тщательно готовились к важному мероприятию. Так что, когда лейтенант в понедельник на рассвете получил документ, он немежко велел бацмонату будить команду, а вестового послал с соответствующим сообщением на вирцоу. В начале восьмого часа матросы рассредоточились по палубам. Погода была благоприятной, с залива дул добрый попутный ветер, поэтому яхты, воспользовавшись форды вином, вскоре снялись с якоря, и распустив паруса на фок и грот мачтах, поплыли на восток, мимо линии дворцов, на верхней набережной. Принцесса Анна и Вирцову оставили позади первый, второй и третий зимние дворцы, дома Апраксина, Рагузинского, Ягужинского, особняк духовника императрицы Дубянского, до марта 1751 года он принадлежал Чернышову, Дворцы адмирала Крюйса и обергофмейстра Алсуфьева, давно отданные под жительство придворных, дом Кошелева, арендованный великим князем под хранение собственного имущества, затем, поравнявшись у зимней канавки жилищем основателя Петербурга, в нем обосновались солдаты лейб-компании, Стогов тотчас распорядился ложиться на якорь. В руках моряков замелькали гиттовы и гордени, веревки, посредством которых они подобрали фок, грот и марсели. Чуть позже в воду полетели буи и на нижних палубах занялись спуском якорей. Около восьми в начале девятого часа пополудни оба корабля замерли посредине реки, напротив петропавловских бастионов, успешно выполнив первую часть задания. Продолжение похода теперь целиком зависело от пушек двух крепостей, а так как те могли заговорить в лучшем случае лишь через два-три часа, то лейтенант отпустил большую часть экипажей на отдых, приказав вахтенным не прозевать выстрелы из сигнальной пушки, поставленной утром возле зимней резиденции императрицы. В Зимнем дворце с самого рассвета царила предотъездная света Полвека спустя императрица Екатерина II напишет в мемуарах, «При дворе был такой недостаток в мебели, что те же зеркала, кровати, стулья, столы и комоды, которые нам служили в Зимнем дворце, перевозились за нами в Летний дворец, а оттуда в Петергоф и даже следовали за нами в Москву». Биллась и мало в переездах немалое количество этих вещей. Однако странное дело ни во дворе с выездом на Миллионную улицу, ни у парадного крыльца с видом на Адмиралтейство, ни под балконом на верхней набережной 1 мая 1755 года никто не укладывал стулья, канапе, кровати, кабинеты и столы на подводы. Похоже, августейший автор воспоминаний вольно или невольно обманывал будущих читателей, ведь никакого дефицита мебели в Елизаветинской России не существовало, и мы можем в этом легко убедиться». До одиннадцати часов по полуночи момента собрания при дворе лица боевого пола первых пяти классов у нас достаточно времени, чтобы пройти с долетнего сада и заглянуть в одно примечательное местечко. Маршрут знакомый. По Миллионной улице до Царицына Луга, мимо оперного дома, через мост, колеем с зелеными кронами деревьев. Здесь... В саду, слева от моста, по берегу Невы и Канала, в помещениях новых палат, расположилась первая императорская казённая. Вторая обретается в возвышающемся поблизости от домика Петра I здании на берегу Фонтанки. В обеих кладовых мы обнаружим изобилие разного рода зеркал, кабинетов, комодов, столов, кроватей, часов, канапе, кресел, стульев а еще три клавесина. Причем самое интересное заключается в том, что за шесть лет с декабря 1748 по сентябрь 1754 года количество хранившихся в двух казенных предметов практически не уменьшилось. Пять кроватей, три клавикорда и семь треугольных столов никто не потревожил. Число комодов сократилось с 55 до 51, круглых столов — с 33 до 32. Большим спросом пользовались прямоугольные столы, из 20 осталось 12, а стулья, самый хрупкий товар, никому, в общем-то, не понадобились. Из семи дюжин стульев красного дерева, обитых позолоченной кожей, голубым и зеленым трипом, за столь долгий срок Забрали всего лишь пару штук. 18 июня 1754 года первую казенную посетила Елизавета Петровна. За четыре дня до визита к надзирателю под поручку Сизеневу пришел морсочников за треугольниками, которые вскоре вернули обратно. Они рассохлись от воды, никуда не годились, зато побудили царицу лично осмотреть вещи, пострадавшие от наводнения 22 октября 1752 года. Ущерб оказался невелик. Ремонта потребовали три комода красного дерева, ломберный столик, один стул и один корпус для часов. Их починил в июле кабинетный мастер Федор Мартынов. А государыня покидая заведение Сизенева, прихватила с собой две упаковки румян и велела перенести неповрежденное имущество в комнаты северного крыла, протянувшегося вдоль нивы. Чтобы понять, от чего содержимое двух казенных мало кого интересовало, нужно снова оказаться в Зимнем дворце. Возвращаться лучше по верхней набережной, тогда мы сможем остановиться около старого Зимнего дворца и взглянуть в сторону стрелки Васильевского острова. Там, прямо за покачивающимися на волнах царскими яхтами, зоркий глаз различит двухэтажный прямоугольник гостиного двора и угловые окна нескольких комнат верхнего этажа с видом на таможню с одной и на Малую Неву с другой стороны. В тех апартаментах хранится огромное число заморских стульев, столов, кабинетов и прочие рухляди из красного и орехового дерева, которые не нашлось места на складах летнего сада или смольного двора. Бывает, управляющие загородных дворцов партиями вывозят из Паггауза новенькую мебель. Тем не менее, складские помещения не пустуют. Портовые и рабочие в считанные дни сгружают туда с судов очередные связки и ящики с купленным российскими агентами, И импортным товаром. Впрочем, завхозы царского села, Петергофа, Стрельны, Раненбаума предпочитали чаще общаться либо с Евстигнеем Марковичем Витовтовым, Стряпчим казенных смольного ансамбля, либо непосредственно с мастерами мебельного дела, жившими в столице. Так, в июле 1748 года в Ропшу, накануне приезда императрицы, срочно доставили недостающие четыре стола и дюжину плетеных стульев. Запасного смолного двора, после чего Витовтову рекомендовали вместо изъятых вещей заказать новые. Недели две спустя Елизавета распорядилась завести в комнаты царкосельского дворца 120 стульев, Таким манером, какие в Санкт-Петербурге во дворце в торжественные дни, во времена банкетов, употребляются. Квартирмейстер Ефимов сразу же отправился на угол Большой Морской и Невской перспективы в дом банщика Якова Кетнера к иноземцу Йоганну Кристиану Падскиру, умеющему делать английские стулья а по дороге заскочил в царскую резиденцию и взял у камерцалмейстера Симного стул в качестве образца. Русские краснодеревщики на равных конкурировали с иностранцами. Российская мебель у купеческих прилавков тоже не залеживалась. Так 17 мая 1750 года канцелярия Сената закупила для герольдмейстерской конторы девять стульев. Три стула английского манера с триповыми подушками малинового цвета для чиновников за девять рублей продал вышеупомянутый мастер Пацкир. Шесть отечественных стульев попроще для посетителей обитых кожей приобрели на гостином дворе у купца Степана Маркелова по полтиннику за штуку. Кстати, императрица всемерно покровительствовала промышленникам, вкладывавшим деньги в данную отрасль. Например, 14 марта 1746 года она велела учредить в Туле фабрику по производству кресел, модель которых ей продемонстрировал на аудиенции купец Масолов. Своя богатая казённая имелась в Зимнем дворце. Только в 1747 году командир учреждения, сержант пищеев принял от купцов канапе с кроватью на колесах два шкафа один сразу перекочевал в императорские покои под коллекцию алмазов восемь ночных табуретов и семь ночных кресел девять дюжин стульев с кожаными подушками четыре из них государыня не презентовала камеры юнкеру сафонову и Фрейрине гендрикковой на свадьбу два гарнитура голубого и зеленого трипа из двух дюжин стульев, четырех кресел и двух канапе каждый. Царица обладала таким огромным запасом мебели, что частенько жаловала подданным и зарубежным гостям что-нибудь из собственных кладовых. 8 августа 1747 года Елизавета порадовала певчего Марка Федоровича Полторацкого новеньким клавесином, А 9 августа 1756 года снабдила французского художника Луи Токе шестью креслами, английским канапе, парой дамских комодов и ломберным столиком. Однако, уважаемый читатель, время. Часы пробили 11 часов утра. Роскошные экипажи с княжескими и графскими гербами давно уж заполонили часть мостовой, прилегающей к Зимнему дворцу, а хозяева карет и колясок в дорожных костюмах поднялись по крыльцу и лестнице на второй этаж, где, минуя галерею, прошли в соседний статс дамский покой ожидать выхода императрицы. Первыми камергеры, камер-юнкеры, гофмейстерина стацдамы и фрейлины поприветствовали великого князя Петра Федоровича и великую княгиню Екатерину Алексеевну, которые немного опередили августейшую тетушку. Ее императорское величество, завершив туалет, появилась в комнате около полудня и, не задерживаясь в окружении придворных, проследовала в галерею спустилась на первый этаж и через парадное адмиралтейское крыльцо вышла на улицу. Здесь царица уселась в приготовленную для нее императорскую карету. Свита разместилась в казенных экипажах с лакеями на запятках, и процессия тронулась в путь. Господа кавалеры, статсдамы и фрейлины, соблюдая старшинство, возглавили кортеж. Затем двинулась главная карета, которую верхом сопровождали дежурный генерал-адъютант Петр Иванович Шувалов, обершталмейстер Петр Спиридонович Сумароков, два камер-фурьера, два камер пожа и два лейб-компанца. Два пажа пристроились на пасах царского воска. Алексей Бутаков, возможно, был одним из них. Пешими шли шесть гайдуков и четыре скорохода. Между ними и придворными шагали конюхи, гоффурьер, двадцать четыре лакея и два камер лакея во главе со шталмейстром Петром Михайловичем Голицыным. Их императорские высочества ехали позади государыни, по длине их шествовали камер лакей лакеи и конюхи Малого двора, а также представленные к семье наследника престола ординар целейб гвардии Преображенского полка. Замыкал цепочку конвой конной гвардии с обнаженными палашами. Маршрут выбрали, обыкновенный, подарку дворцового флигеля, помиллионный до поворота на Большую Луговую улицу, а с Луговой на Невскую перспективу. Выезд императрицы стал знаком для расчета сигнальной пушки, установленной на углу Зимнего дворца этим утром. Раздавшийся залп оповестил окрестности о том, что Елизавета Петровна покинула Зимнюю резиденцию. Минуту спустя 51 орудие Петропавловской крепости и 50 пушек адмиралтейства оглушили центр города многократно увеличенным эхом первого выстрела. Громкий хлопок, конечно, услышали и на двух яхтах, ожидавших сигнал около четырех часов. Александр Стогов тут же приказал канонирам запалить фитили у пушек. Аналогично поступили и на Вирцоу. Стоило сто одному орудию сообщить морякам о том, что им пора двигаться дальше, левый борт яхт тотчас окутал дым четырнадцати приветственных выстрелов в адрес бастионов Петербургской крепости с каждого судна по семь. Потом командир принцессы Анны велел сниматься с якоря. Когда матросы, оторвав от дна, вытянули тяжелый груз наверх и распустили паруса на мачтах, Корабли возобновили движение в восточном направлении. Если ветер за истекшее время не изменился, то яхты к месту назначения шли довольно быстро. Ветер под небольшим углом справа или слева, бейдевинт правого или левого галса увеличивал скорость перехода. Отсутствие Веста, Норд-Веста и Резюит-Веста, естественно, вынуждало обе команды ничего не предпринимать и запастись терпением. Судя по рапорту Стогова адмиралу Голицыну от шестого мая, у лейтенанта в первый день мая серьезных проблем с ветром не возникло. Ацелютовав, придворная эскадра без труда преодолела несколько миль, отделявших ее от промежуточной стоянки до места дислокации. Яхты плыли по реке на фоне живописного городского пейзажа. Крепостные бастионы и купол главного собора империи. Просторная Троицкая площадь привлекали к себе внимание с северной стороны. С южного берега открывался не менее красочный вид. Половина пути ряд обывательских домов, другая половина — зеленая полоса аллеи Царицына Луга и Летнего Сада. На верхней набережной Невы на Адмиралтейском острове выстроились в шеренгу двух, чаще трехэтажные дворцы. К старому зимнему дворцу... Примыкал особняк Карла Ефимовича и Венедикты Федоровны Сиверс. Супруги купили его ровно три года назад, 11 мая 1752 года, у архиепископа Переиславского Арсения за 8500 рублей. Ранее, до ноября 1749 года, дом являлся собственностью Алексея Григорьевича Разумовского. Соседом Читы Сиверс был коммергер Алексей Григорьевич Жеребцов. Семья Петровского судостроителя Гавриила Авдеевича Меншикова продавала ему свой дом по частям до вдовы и сына корабельного мастера в сентябре 1746 года, дочери в сентябре 1755 года. Рядом стоял дворец Платона Ивановича Мусина Пушкина, сына сенатора Ивана Алексеевича Мусина Пушкина, первого хозяина дворца. Далее возвышался дом вице-адмирала, Александра Ивановича Головина. камергер Василий Иванович Чулков облюбовал следующий дом еще одного Петровского корабела Филиппа Петровича Пальчикова. 5 апреля 1748 года тогда еще гардеробмейстер приобрел двор у вдовы Пелагеи Минишной Пальчиковой за 2000 рублей. Столько же заплатил в октябре 1753 года Мартин Павлович Гофман за соседнюю территорию Натальи Петровны Мурзиной, вдовы бригадира Прокофия Васильевича Мурзина.